На границе Роран увидел огромное множество снующих повсюду звериных ушей и хвостов. Здесь, как и по ту сторону, были солдаты. С виду они вроде не отличались от людей, но на головах не было шлемов, зато торчали треугольные звериные уши, а ниже пояс раскачивались короткие и длинные хвосты с разнообразными узорами. Командовавший ими солдат с высоким положением был одет в хорошую броню, но больше напоминал ходячего на двух ногах зверя. Роран подумал, что он из первобытного клана, Однако он практически не помнил, чтобы на поле боя видел зверолюдей, но даже так это были люди со звериными частями тела. Мужчина впервые видел больше похожего на животное зверочеловека. «Как можно заметить, граница под контролем людей-котов», объяснила Лепе, смотревшая через то же окно, что и Роран, и он удивлённо спросил у неё. «Так зверолюди отличаются?» «Нет, они все зверолюди, но если делить их по кланам, то есть вот такие люди-коты». «Значит, их много разных. Да, люди-псы, люди-зайцы, люди-лисы, люди-мыши и прочее». Рорен посмотрел с восхищением на девушку, а потом осмотрел повозку, Лейла была пьяна, Лору сосредоточенно читала, а вот Гула не выглядела довольной. «Что случилось, Гула?» «Ничего. Просто вспомнила кое-какую гадость, которую забыла». Она кусала твёрдый багет и ответила, несмотря наружу, Рорен её такой ещё не видел. Обычно женщина была счастлива, когда просто могла есть, но сейчас радости на лице поедавшем багет не было. Думая, что что-то случилось, он спросил: "У тебя моральная травма из-за багетов?" "Так это багет? То-то я думала, что этот вкус колет мне сердце". Голо посмотрела на багет, который держала и жевала, и наконец поняла, что это было. Ворон переживал, что у неё с головой не всё в порядке, если она ест неизвестно что, но она злое божество обжорства и может съесть всё, что угодно. Говори, если есть что. Нет никакого смысла что-то скрывать. Я не могу сказать, что меня это беспокоит, или я ощущаю угрозу. Гула бессильно улыбнулась, а Рорен серьёзно посмотрел на неё, так что женщина тут же замахала руками. Да всё в порядке, я уже забыла. Хоть она и сказала не переживать, Рорен не был настолько оптимистичным, чтобы сразу это проглотить, но раз Гула сказала, что всё в порядке, лучше дальше не напирать. Раз тут они продолжать не собирались, Лепис открыла окошко, ведущее к кучеру, и теперь они слышали разговор между красом и солдатом. «Авантюристы из города Кафа в вангебурге Много вас! Куда направляетесь? По заданию?» Пусть проверяли их не так старательно, но когда куда-то направляется группа из семи авантюристов, конечно, это начинало тревожить человека ответственного за безопасность. Однако в красе не было ни намёка на мрачность, а ответил он жизнерадостно. «У нас скопилось немного денег, и мы решили отдохнуть в Колурове». «Колурове? А, там...» Услышав название города, тон голоса солдата понизился. Кара сразу же подумал, что что-то не так. Он попытался остановить спустившегося и собравшегося уходить солдата. «В Колурове что-то случилось? На стороне Вагенбурга солдаты тоже странно себя вели?» «То-то... поймёте, когда доберётесь. Я только могу сказать, что там не опасно». «Он тоже отреагировал странно. Там точно что-то есть, но никто не может сказать, что». Такая реакция прямо заставляла переживать, но раз был терпеливым и спокойно спросил о подробностях. «Да ничего такого. Никакой опасности там нет. То есть происходит что-то не опасное? Когда окажетесь там, поймёте». На этом разговор был окончен, солдат в спешке ушёл. Парень понял, что больше от него ничего не добьётся, а из окна повозки высунулся Роран и спросил. «Тут то же самое?» «Ага, что-то происходит. А только что?» «Узнаем, когда доберёмся». Но там могло случиться что угодно. Рорен считал, что их должны были предупредить, но если это входило в обязанности солдат Вагенбурга, то про обязанности солдат Жаролеса он ничего не знал. «Дальше по пути города или деревни есть?» Когда проверка закончится, они не могли навечно тут оставаться. Надо было освободить дорогу для других приезжих, Так что Крас слегка ударил холостом лошадей, и они поехали дальше. «Должны быть. Тогда попробуем собрать информацию там». «Да, наверное, стоит. Может, в какой-нибудь деревне расскажет о том, о чём не мог сообщить солдат». Надеясь на это, Крас направлял повозку. Вот так их группа въехала на территорию республики Джеролис, но из-за того, что они искали, где то достать информацию, быстрее добраться они не могли, и им надо было где-то переночевать. Они нашли деревню и решили остаться в гостинице на ночлег, но реакция жителей на их появление была довольно холодной. «Вот уж и правда за захолустная деревня! Даже гостиниц нет!» Им разрешили остановиться на пустыре за деревней. Кросс отправился в деревню, чтобы снять номера в гостинице, но быстро вернулся. «Путешественники у них не останавливаются! Вот же холодный приём!» Пока Ророн вытаскивал вещи и обустраивал лагерь, Кросс расстроенный и едва слышно заговорил. Остальные отдыхали внутри повозки, так что Рорен лишь убедился, что вокруг никого, и обратился к товарищу. «Вполне естественно, что они осторожны с чужаками. Всё же мы другой расы». Рорен думал, что уже неплохо то, что им разрешили остановиться за деревней. К тому же им позволяли брать воду из колодца, колодец для жителей – источник жизни. И раз им позволяли пользоваться им, то относились к чужакам вполне благосклонно. «Спать можно в повозке и палатки. Будем считать, что нам и так повезло. Пусть они находились вне деревни, земли всё ещё считались её частью, потому нападение зверей или ещё кого-то ночью было маловероятно. Охрану оставить придётся, но всё же так было куда проще, и всё же Крас переживала за кое-чего другого. «Довольно болезненно, что я упустил возможность сблизиться с милыми девушками-зверолюдьми». Когда Крас, не стесняясь, сказал это, Роран лишь тяжело вздохнул, понимая, что тот вообще ничему не учится но ну, знаешь, постарайся, чтобы другие тебя не услышали. Девушек первобытного клана не увидеть в странах людей – просто это такой ценный опыт. Тебя и такие интересуют». Хоть они и ходили на двух ногах, и строение тела было близко к человеческому, больше они напоминали зверей. Ворорен сомневался, что на такую может встать, но, судя по реакции Краса, они тоже вполне были в его вкусе. «И мы здесь для того, чтобы собрать информацию о Кулурови. Несмотря на увлечённость, Крас был миловидным парнем. Если вместо Рорена с ними будет говорить он, жители деревни будут не такими настороженными, потому и было решено отправить туда его, парню был отдан чёткий приказ узнать о том, что они не смогли выяснить на границе. Можно было отправить девушек, но Лейла была пьяна, а Гула не в духе, потому они даже не рассматривались. Всё внимание Анджи в этой поездке было сосредоточено на красе, если отправить Лепис, она точно зайдёт слишком далеко, А вот Лора вообще ничего не узнает, потому никого из них ророн выбрать не мог. «Я попробовал спросить». Парень не забыл указания Рорана, но выглядел неуверенно. Но в отличие от солдат, они, похоже, не знают, что происходит в клурове Подумав о том, что информация разошлась не так далеко, ророн сфокнул языком. Солдаты, должно быть, узнали всё от руководства, но в отдалённой деревне такая информация не добралась. Но, похоже, есть кто-то, кто вернулся из Калурови, Он не стал останавливаться здесь, потому разузнать не вышло, но как я понял, информация не радужная. То есть почти ничего. Ну и ладно. Хорроран был благодарен за то, что кто-то оттуда ушёл. И значит, можно сказать, что если пойдёшь, то вполне можешь вернуться назад. В общем, можно предположить, что там происходит нечто, что не заслуживает широкой огласки. Думаю, так и стоит думать. Будто там что-то серьёзное, об этом бы уже знали все. Но раз этого не случилось, раз предположил, что происходящее в Колорове ограничено одним городом и не влияет на другие земли. С этим можно было согласиться, и Роран даже немного изменил своё мнение о Крассе, хотя они в любом случае направлялись в город. А значит, неизбежно столкнуться с тем, что там происходит, и было неприятно, что они не могут достать никакой информации. Мы сюда на отдых приехали, и как же не хочется влезать во все эти проблемы. Они приехали сюда на отдых, И их уггорозило вляпаться в сомнительную ситуацию. Полечи руы опустились, и он просто покачал головой.